доспехи. Доу вытащил меч и секиру и побежал к груди каменных глыб, наваленных на склоне высоко над мостом. Он пригибался к земле и двигался бесшумно. Тул скользнул с берега в ручей, в том месте глубина была по колено, и распластал свое огромное тело по дальней стороне каменной арки моста, подняв длинный меч над водой. Ищейки стало мало с не по себе. Тул очень хорошо просматривался отсюда». Однако всадники никак не смогут его заметить, если поедут прямо, не сворачивая с тропы. Они думают, что их ждет только один человек и вряд ли станут слишком осторожничать. Ищейка очень на это надеялся. А если, черт побери, они все же не пожалеют времени на проверку, это будет полный провал. Ищейка видел, как три дуба пристегнул щит к руке, вытащил меч, вытянул шею и замер, перекрыв тропу с ближней стороны моста. Он выглядел так, словно был один на целом свете. Стук копыт и громыхание колес повозки за деревьями приближались. Ищейка вытащил несколько стрел и воткнул их в землю наконечниками вниз, чтобы быстрее выхватить. Он старался повороть страх. Его пальцы дрожали, но это ничего не значило. Они сработают как надо, когда придет время. «Жди сигнала», — шептал он сам себе. «Жди сигнала». Он взял одну стрелу и наполовину натянул тетиву, прицелившись вниз в направлении моста. Будь он проклят, но ему ужасно хотелось отлить. Над выгибом моста показалось острие первого копья, за ним другие. Качающиеся шлемы, кольчужные груди, лошадиные морды. Мало-помалу всадники въезжали на мост. Позади катилась повозка с возницей и двумя странными пассажирами, влекомая большим лохматым тяжеловозом. Первый из всадников уже заметил на мосту три дуба и пришпорил лошадь. Ищейков вздохнул свободнее, когда остальные зарысили вслед за первым, сбившись в кучу, в явном нетерпении стремясь к цели. «Значит, Форли сказал все, как условились, и люди Бетода ожидали здесь лишь одного». Ищейка видел, как из-под замшелой арки выглядывает тул, пытаясь рассмотреть скачущих над ним лошадей. «Во имя мертвых! Как же трясутся руки!» Ищейка боялся, что нечаянно спустить не до конца натянутую тетиву испортит все дело. Повозка остановилась на том берегу. Двое людей, ехавших рядом с возницей, встали и направили свои странные луки на три дуба. Ищейка тщательно прицелился в одного из лучников». Большая часть всадников уже въехала на мост, их кони беспокойно шарахались в стороны, недовольные тем, что оказались в такой тесноте. Первый всадник остановил коня перед Тридуба и направил на противника копье. Старый воин, однако, не отступил ни на шаг. Кто угодно, но только не он. Он лишь глядел вверх, хмурил брови и не позволял всадникам объехать себя, так что все они плотно сгрудились на мосту. «Ну-ка, ну-ка!» – послышался голос командира всадников. «Руд до Тридуба!» «Мы думали, ты давно помер, старина!» Ищейка узнал этот голос. Один из самых старых Карлов Бетода. «Дело-дрянь», так его звали. «Да нет, вам мне еще осталось силенок на пару хороших драк», отвечал Тридуба, по-прежнему не двигаясь с места. Дело-дрянь огляделся по сторонам и всмотрелся в кромку леса. У него хватало ума понять, что он занял плохую позицию, но не хватало осторожности. «А где остальные из вашей шайки? Где этот Пердундоу, а?» Середуба пожал плечами. «Здесь только я!» «Вернулся в грязь!» Ищейка представил себе, как дело дрянь хмыляется из-под шлема. «Жаль, жаль! Я-то надеялся сам прикончить гадину!»